Глава 61. Учёное общество отца Вермара. Елена Валентайн выходит в люди. Эт вот ушел и даже не поговорил с ней. Перед сном она слышала его шаги в коридоре и готова была открыть дверь. Стояла в одной ночнушке, прижавшейся лбом к дверному косяку. Сердце стучало, как сумасшедшее. Она слышала его дыхание, немного судорожное, напряженное, но помолвочное кольцо повело себя странно. Оно предупреждающе нагрелось, хотя не должно было закрывать ее от собственного жениха. Потом еще всю ночь ворочалась. Что было бы, если бы она пошла на поводу у своего порыва? Он выпил бы ее, так же это называется. Герберт вот утверждал, что принц не стал бы этого делать, однако кольцо настроено на ее защиту. Ребусы, ребусы. Утром она рассердилась на Фаве, который сделал лужу у нее на коврике. Вроде и гулять не просился. Собаки, демоны. Как с ними сложно. Не то, что с птицами. Сегодня как раз заседание клуба, на которое она с таким трудом выбила разрешение у Пресветлого Викария, и после всех событий сильно сомневалась, стоит ли ей там появляться. Ардемион оказался Архатом, рядом с которым невозможно сказать неправду. Более того, невозможно удержаться и не выдать то, что волнует более всего. Есть риск, что она навредит Эдвуду. Например, выболтает, что Эдриан на самом деле его сын, чего граф, как она поняла, нигде не афишировал. Других тайн она, кажется, не знала, но если побеседует с юным лордом еще пару вечеров, то вообще станет кладезем информации о Барбасах. Когда девушка почти склонилась к тому, что к Вермеру идти не стоит, что делать? Попросит Герберта стать её сопровождающим и уйдет настраивать новый бинокль, как дворецкий явился собственной персоной. И не с пустыми руками. Он принес тот самый удивительный аппарат для создания быстрых картинок, о котором она как-то упоминала при Этвуде. Обычная черная коробочка со стеклом посередине — Однако это круглое стекло на самом деле венчает выдвижной хоботок. Елена даже расстроилась. Энтони не забывал ничего, что ее касалось, а взамен просил только держаться от него по ночам подальше. При этом он все равно хотел на ней жениться. По-настоящему. Есть хоть кто-то на свете, кто разбирается в демонах, кроме самих демонов. Герберт, эта штука приспособлена для того, чтобы делать отпечатки с книжных страниц, Я раздумываю, сходить ли на заседание к отцу Вермару. Насколько это безопасно. Я узнала, что он архат с весьма специфическими способностями. Как сочтёте нужным, миледи? Видите ли, если при светлому от вас что-то потребуется, то он и сам явится, и даже в голову залезет. Во сне, например. Так что руководствуйтесь только своими резонами. Я бы посоветовал взять с собой леди Валентайн-старшую и нашего Эдриана. Им это общество будет интересно, а вот демонам туда вход заказан. Так и получилось, что к преподобному из Уорренстоуна прибыла целая экспедиция. причем Эдриан отказался пользоваться коляской. Они договорились, что если мальчик почувствует слабость, то для него создадут портал. Благо, на территории поместья их количество не ограничено. Фави крутился у ног Елены, словно и не помнил про их утренние разногласия. У Викария же при виде этой небольшой толпы округлились глаза. Девушка предпочитала игнорировать его реакцию. Она твердо решила вынести пользу от общения с этой группой энтузиастов. Лето традиционно становилось мертвым сезоном для научной работы, а здесь еще наложились личные обстоятельства. В это любительское общество входили две престарелые леди, судя по всему, сестры. Они окружили мопса и принялись закармливать его карамельками. Здесь же находился джентльмен, такой гордый и нахохлившийся, что напомнил Елене Свиристеля или любого другого представителя хохлатых. С ним рядом сидел милейший старичок в треуголке. но вылитый дальний богатый родственник, какой просто обязан быть в каждом семействе. Она не удивилась ни когда он оказался двоюродным дядей лорда Осборна, ни когда последними на веранду поднялась семейная пара, и мама тут же опознала в них своих хороших знакомых. «Я видел вас на приеме у Джулии Осборн», — воскликнул добродушный дедушка, он же милорд Честер, когда их представили друг другу. Вы, невеста этого повесы! Я же исключительно любя, бартек Керсли. Эх, молодежь, все бы вам поярче, да погорячее. Елена запнулась, но оставлять его в невидении было бы некрасиво, а возможно, все дело в том, что на нее направлен пристальный взгляд Ардемиона. Все не совсем так, лорд. На том мероприятии Виконт напротив от меня отказался. Правда, потом он пытался объяснить, что сделал это под давлением, но суть это не меняет. Осборнов своей невестой меня назвал граф Арбас, поэтому мы с мамой и оказались здесь. Глаза Эдриана тоже расширились. До Елены дошло, что мальчик-то не в курсе, что происходит между ней и его отцом. Хотя бы потому, что он до недавнего времени и не подозревал, кто его отец. Однако ей пришлось отвлечься на остальных. После ее заявления атмосфера неуловимо изменилась. Джентльмены и леди окружили ее. Ей послышался шелест невидимых крыльев и клацание несуществующих клювов. Елена взмахнула головой, чтобы отогнать наваждение. И все равно в обращенных на нее взглядах появился странный холодный блеск, у всех одинаковый. Это она еще не сказала им, что хотела бы посмотреть все их журналы с момента основания общества, то есть за последний год, и взять себе при помощи ее нового прибора те записи, которые касались проживающих в округе птиц. Как ни странно, положение спас помощник викарей Веспор. Я же упоминал, что обе прибыли к нам из поместья Энтони Этвуда. Вот и мальчик, его родственник. Понятно, что с очаровательной леди Валентайн графа связывает большое чувство. Он так выделил слово «большое», что Елена поежилась. Какая разница всем этим добропорядочным обывателям, в качестве чьей невесты она здесь находится? Викарий, который передвигал книги на столе, он принес их для лекции — Закончил с подготовкой и подошел к ним. «Господа, разрешите мне похитить у вас юную ученую леди на несколько минут. Я нашел редкую монографию, посвященную совам, а леди Валентайн только что приютила неясыть. Мы пройдем с ней в основную библиотеку. Книгу нельзя выносить оттуда. Она требует осторожного обращения». Елена вежливо улыбнулась. Она не могла отказать ему при гостях. Или, наоборот, могла. Ей страшно почему-то отходить от людей. «О, они все тоже вызывали оторопь». с этим приятным и, разумеется, заслуживающим доверия молодым человеком. Сейчас она откроет рот и честно сообщит, что боится оставаться с ним наедине. Случится невероятный конфуз. Однако горло сковал спазм, и пока она испуганно хлопала глазами, пока убедилась, что супружеская пара полностью завладела вниманием леди Фелиции, Ардемион взял ее под локоть и повёл к выходу.